Глава шестая. «Не понимаю, почему мне нельзя навстречу книжного клуба, если теперь выпускаете мужчин?» Пожаловался на следующий день Колин, когда я стала выгонять его из магазина после закрытия. «Колин, тебе же не нравятся любовные романы?» — сказала я. «Чего ради участвовать в книжном клубе?» «Ну, всегда полезно расширять свои горизонты», — начал он. «Пока ты не узнал, что к нам придет Ксандер Стоун...» «Ты не проявлял к романам никакого интереса. Мида считает, ты их боишься». «Глупости, я...» «Можешь прийти, если назовешь хоть один образец этого жанра, который читал», — перебила я. Колин открыл был рот и так же быстро его закрыл. «Кажется, мне еще многое надо наверстать», — наконец сказал он. «А подоставать Ксандера сможешь завтра на презентации». Подняв воротник, Колин вышел в вечернюю прохладу, а я вернулась в магазин. Я уже начинала серьезно жалеть, что позвала Ксандера навстречу крепких романтиков. Вдруг он будет всем грубить и насмехаться над романами, как делал это в магазине на прошлой неделе. Я знала, что Дот Трикси, а скорее всего и мама, не потерпят такого отношения, и ссоры между ними мне хотелось меньше всего». «В конце концов, скоро Рождество, и я должна хотя бы попытаться пожить для себя, как предложила Мида. Я хотела повеселиться. Не то чтобы такое веселье предполагало наличие Ксандера Стоуна или другого мужчины, но уж точно не включало в себя разборки. Мне не стоило беспокоиться, потому что пришла Трикси и сразу же взяла все в свои руки. «Открывай вино, Мэган!» — сказала она, врываясь в магазин вместе с волной холодного воздуха. — А вы все собирайтесь. Сегодня будем учиться играть в понтун и вист. — Еще не все пришли, — заметила я, не видя ни Дот, ни Ксандера. Я все же надеялась, что Ксандер не появится. От него не было никаких вистей с прошлой недели, когда я его пригласила, а все приготовления к презентации каждый день обсуждались по телефону с ужасающей филоменой Блум. «Я приеду завтра к трем», — предупредила она меня сегодня, чтобы все проконтролировать. «Еще один повод для радости», — подумала я. «Это, конечно, совсем не то, что имела в виду Мида, когда говорила мне пожить для себя. И хотя я радовалась, что Ксандр не пришел, казалось странным, что навстречу клуба опаздывает Дот». «Ксандра нет», — прошептала Мида, подталкивая меня. «Артемида, пожалуйста, не болтайте», — — сказала Трикси, прежде чем я успела ответить. По какой-то причине она упрямо звала Миду полным именем. На мой взгляд, слегка перебор, особенно от женщины, которую зовут Трикси. Это ведь тоже сокращение от какого-то имени, хотя никто из нас не знал от какого и не решался спросить. — Нас сегодня ждет много дел, — продолжила Трикси, раздавая собравшимся за столом листки с планом. «Я начинаю жалеть, что попросила помощи у Трикси», — тихо сказала я маме, сидевшей рядом. «И что вообще затеяло всю эту историю с Рождеством в духе регенства?» «Тссс», — зашипела мама, подталкивая меня и подавляя улыбку. Подняв глаза, я заметила, что Трикси пристально на меня смотрит. «Если все готовы, мы начнем», — сказала она и принялась разбивать всех на пары и раздавать карты. «А мы не будем ждать Дот?» — спросила Белла. «Ей придется нас догонять». «Ты объяснишь нам правила?» — уточнила мама. «Вы все поймете в процессе», — сказала Трикси. «Итак...» Ее прервал звук открывающейся входной двери. Принеся с собой очередную волну холодного воздуха, в книжный зашли Дот и Ксандр. Мое сердце сделало какой-то странный кульбит, и я не поняла, расстроила или порадовала меня его появление. Плотно закрыв за собой дверь, Ксандер что-то сказал Дот, и она рассмеялась, как будто только им двоим понятной шутки. «Они знакомы?» Я напряглась, но не смогла вспомнить, чтобы Дот когда-то говорила о Ксандере. «Вообще-то из всех участниц клуба только Дот не высказала никакого мнения на его счет. С самого августа» когда его агент позвонила договориться насчет презентации. «Привет всем», — сказала Дот. «Извините, я...» «Садитесь, садитесь», — перебила ее Трикси. «Я уже сказала всем, что нас ждет много дел». «Это Ксандер Стоун», — продолжила Дот, игнорируя Трикси. «Меган меня пригласила», — сказал Ксандер. «Кажется, она считает, что мои познания в области любовных романов весьма ограничены». «Надеюсь, вы не против?» Он улыбнулся и посмотрел на меня, и я почувствовала, как вновь странно забилось мое сердце. Я раньше не замечала эту его очаровательную сторону, разве что самую ее малость, когда он впервые мне улыбнулся. И хотя это было намного лучше насмешек над нашими книгами, я не была уверена, что мое сердце справится. Все участницы клуба, кроме Трикси и меня, тут же столпились около Александра и принялись одновременно задавать ему миллион вопросов. Я видела, как его улыбка превращается в гримасу, мало чем отличающуюся от выражения лица в тот день, когда Колин грозился засыпать его вопросами. В Ксандере Стоуне определенно было нечто большее, чем он проявлял на первых встречах, и я невольно спрашивала себя, что же именно. Ему было так некомфортно, что я уже подумывала что-нибудь сказать и посадить всех на места — Но Трикси меня опередила и потребовала, чтобы мы немедленно начали разучивать вист и больше не теряли времени. «Дот, ты можешь встать в пару с Ксандором. Все остальные уже разбились», — сказала Трикси. «Вы с Дот знакомы?» — спросила я, когда Ксандор подошел взять карты. «Ну да, мы с ней еще с давних пор друг друга знаем», — сказал он. «Серьезно? Откуда?» Я была удивлена, и если Ксандр говорил правду, немного обижена. Почему Дот никогда об этом не рассказывала? Почему Ксандр не упомянул, что знает Дот? И если они действительно давно знакомы, то он наверняка слышал о книжном клубе еще до того, как я его позвала. Возможно, он так легко согласился только потому, что знал, что Дот тоже придет. Судя по тому, что остальные участницы клуба отложили игральные карты, и теперь пялились на Ксандера и Дот, открыв рты, они были удивлены не меньше меня. «Почему ты никогда не рассказывала, что знакома с известным писателем?» — спросила мама. Ксандер повернулся к Дот. «Прости», — сказал он, — «наверное, не стоило говорить». Дот рассмеялась. «Поздно ты спохватился». Ксандер скривился и извинился еще раз, что было на него совсем не похоже. Сегодня он вообще вел себя не как обычно. Возможно, так на него повлияло Дот. «Ты сама им расскажешь или лучше мне?» — спросил у нее Ксандр. «Это ты здесь рассказчик, а не я», — ответила Дот. «Без тебя, Дороти Бриджес, рассказывать было бы нечего». Ксандр улыбнулся Дот так нежно, что в нем практически невозможно было узнать мужчину, который всего неделю назад нетерпеливо махал у меня перед носом, и возмущался тем, как захламлён магазин, и как ужасны любовные романы. Я почувствовала укол ревности. Они флиртуют? Что вообще происходит? «Прежде чем Ксандр начнёт, я бы попросила вас, чтобы всё это осталось между нами, ладно?» — сказала Дот. «Не хочу, чтобы весь мир узнал». Все были очень заинтригованы и внимательно уставились на Ксандра и Дот, гадая, чем же обернётся история. Все, кроме Трикси, которая нетерпеливо постукивала выкрашенными валой ногтями по столу. Возможно, она уже обо всем знала. — Ты можешь нам доверять, — сказала Мида. — То, что происходит в книжном клубе, остается в книжном клубе. — Правильно. Она обвела взглядом стол. Все стали кивать и тихо соглашаться. — Я не закончил школу, — начал Ксандр. — Мой отец умер и... «Ты бросил учебу, чтобы заниматься боксом». «Перебило его было». «Прости, я прочитала твою биографию перед тем, как прийти, и...» Она умолкла, явно смутившись. «Мы все по много раз перечитывали его биографию и заходили на страницу Википедии. Не самая здоровая привычка, но зачем же заявлять о ней прямо в лицо?» «Биография на странице довольно избирательна», — загадочно сказал Ксандр. «Но там есть основное...» Так вот, через несколько лет я сдал выпускные экзамены в вечерней школе и поступил на заочное в Лондонском университете. Я изучал литературу. Мне всегда нравилось читать и хотелось узнать об этом всё, что только можно. Конечно, приходилось держать учёбу в секрете от моих приятелей из боксёрских клубов. До того, как переехать в Йорк, я вела семинар по постмодернизму, в Биркбеке вступила Дот. «Ты была его преподавателем?» спросила белла «О боже, Дот, ты и есть тот самый преподаватель!» пропищала Мида, когда ее осенило. «Тот, кому Ксандр по его словам обязан всем и который упоминается в посвящении первой книги...» «Абсолютно верно!» — подтвердил Ксандр, а Дот покраснила и отвернулась. Мида подскочила и схватила с книжной полки экземпляр в нокауте. «Моему университетскому преподавателю...» который разглядел во мне то, чего не видел я сам, с бесконечной благодарностью, — прочитала она посвящение. Так это была Дот! Почему она никогда не рассказывала? Я бы кричала об этом из каждого угла. Посмотрев на Ксандера, я поняла, что он все это время тоже смотрел на меня, и внутри что-то оборвалось. Он отвел взгляд. На мгновение мне показалось, что он смутился или занервничал, прямо как когда я сказала, что все билеты на презентацию проданы. «Ксандр мне слишком льстит», — сказала Дот. Я всего лишь убедила его разослать рукопись агентам. «Почему ты нам не рассказывала?» Белла задала вопрос, который наверняка крутился в головах у всех нас. Дот пожала плечами никогда не придавала этой истории большого значения, ведь я ничего такого не сделала. К тому же Ксандр, как по мне, не хотел, чтобы люди об этом знали. «Я бы так и не отправил свой труд, если бы не Дот», — сказал Ксандр, но я засомневалась в правдивости его слов. По-моему, он прекрасно осознавал, насколько хорош. Он бы разослал рукопись, которая стала романом в нокауте в любом случае и без помощи дот «Я скрывал это лишь потому, что переживал, что дот будет доставать пресса. Я никак не ожидал, что моя первая книга станет такой популярной». «Так ты решил проводить презентацию в книжном у Тейлоров из-за Дотт?» — спросила я. «Теперь все обретало смысл. Я ведь думала, что презентация книги Ксандера Стоуна — невероятная удача, и надеялась, что она затронет и другие сферы». «Например, поможет книжному поправить финансовые дела. Помечтать-то можно?» «Отчасти», — ответил Ксандр. «Мой агент про вас слышала. Она знает, что я иногда приезжаю в Йорк повидаться с Дот. Вот и предложила, а я решил посоветоваться с Дот. Я искал небольшое камерное место. Для этой книги мне нужно было что-то особенное. А я сказала, что книжный у Тейлоров лучший книжный в городе». Дот улыбнулась. «Что ж, спасибо вам обоим», — сказала я. «Надеюсь, завтрашняя презентация послужит хорошей рекламой». Добавлять, как мы в этом нуждаемся, я не стала и просто надеялась, что дела пойдут лучше, чем сейчас, за месяц до праздника. «Как и Рождество в духе регенства», — усмехнулась Мида. «Я, к примеру, с нетерпением жду, чтобы весь вечер глазеть на мужчин в бриджах». Она повернулась к Сандеру и заманчиво улыбнулась. «Ты тоже приходи». О чем это вы спросил ксандр нахмурив брови. Я рассказала ему о своей идее провести рождество в декорациях эпохи Регенства в нашем магазине. А сегодня трикси будет учить нас играть в карты, как играли тогда, сказала я. Если уж мы до них доберемся, проворчала трикси с раздражением. Погодите, запротестовал кксандр. такое ощущение, что меня обманули. «Я думал, мы будем обсуждать любовные романы, а не играть в карты». «Я уверена, у тебя получится говорить и играть одновременно», — сказала я. «Но не забывай, тема сегодняшней встречи — исторические любовные романы». Ксандр фыркнул. «Исторические любовные романы», — пробормотал он. «Это уже было больше похоже на Ксандра, которого я ожидала увидеть сегодня вечером». Он снова посмотрел на меня и я заметила, что уголки его рта подёргиваются. «Это худший вид, сплошные страсти и неточности». «Ксандр!» — перебила Дот, постучав его по руке. «Ты обещал, что будешь вежливым. Это же книжный клуб, посвящённый романам». «Ладно, ладно», — сказал он, поднимая руки. «Вы все фанатки исторических любовных романов, я понял». «Он иногда бывает таким снобом», — сказала Дотт. «Именно поэтому я его и пригласила», — сказала я. «Ксандр должен научиться ценить любовные романы. Он должен понять, какой силой они могут обладать и как способны поднять тебе настроение, когда ты чувствуешь, что достиг дна». «В конце концов, что такое роман без любви?» — сказала мама, точно оправдываясь. Она считала, что абсолютно все книги написаны о любви. «Думаю, писателям детективов будет что возразить», — парировал Ксандр. «Я не согласна», — тихо ответила мама. «Я читаю много детективов. Вы удивитесь, узнав, насколько многогранны наши книжные предпочтения, и очень многие из них посвящены преступлениям, связанным с любовью, страстью, неудачными браками. Любовь или ее недостаток, в моем понимании, основа всей литературы». Ксандр готовился сказать еще что-то заносчивое, Но тут пришел конец терпению Трикси. «Может, мы, наконец, продолжим?» — воскликнула она. «Если вы хотите, чтобы мероприятие вышло максимально правдоподобным и исторически верным...» Она сделала паузу, чтобы бросить на Ксандера фирменный суровый взгляд. «Нас ждет много дел!» Она собрала карты и принялась раздавать их заново. «Вист эпохи регенства значительно отличается от современных версий Виста, с которыми вы могли иметь дело». «Значит, он совсем не похож на то, во что мы играли в студсоюзе?» спросила я, слегка расстроенная, что у меня не будет форы. «Ни капли», — ответила Трикси. «Вист играют парами, так что он больше напоминает бридж. Играют двое против двух. Нам сегодня не хватает человека» поэтому я буду играть в две руки. Все надолго сосредоточились на игре, что было удивительно, учитывая, как хаотично прошла первая часть встречи. Мида с Беллой, выигрывая партию за партией, становились все азартнее. «По-моему, у нас хорошо получается», — сказала Белла. «Пора делать ставки». «Никаких азартных игр в магазине», — напомнила я им. «Чему еще ты могла бы нас научить, трикси спросила Белла. «Я думаю, отлично подойдет Пантун. К тому же большинство из вас с ним уже знакомы. Это обычное двадцать одно». «А мы должны будем учить других гостей?» — спросила Дот. «Такова задумка», — ответила я. «Пожалуй, я распечатаю для всех правила на ламинированных карточках». «Это не совсем достоверно с точки зрения истории», — фыркнула Трикси. «Да ладно, Трикси, не все ведь знают, как играть в вист эпохи регенства, а вот танцы...» «Танцы!» — воскликнул Ксандр, очевидно, больше не в силах скрывать свой цинизм. «Ты не говорила, что будут танцы?» «Мы разучиваем кадриль», — ответила я. Из-за того, как он на меня смотрел, мой голос прозвучал сдавленно. «Обязательно быть таким красивым!» «И нам в кавалеры нужны мужчины», — сказала Мида. Ксандр покачал головой. «Тоже в исторических костюмах, я полагаю». «Верно», — ответила Мида. «Я на это пошла только ради мужчин в бриджах». «Такое ощущение, что ты не очень серьезно относишься к нашему мероприятию, Артемида», — сказала Трикси. «Да ладно тебе, Трикси», — вмешалась я. «Мы относимся серьезно, просто немного развлекаемся». «Значит, вы все нарядитесь, как леди эпохи регенства?» — спросил Ксандр. Его вопрос предназначался всем, но он снова смотрел на меня. «У нас остались платья с поездки на фестиваль «Джейн Остин» в Батте. Мы там были прошлым летом», — ответила Дот. «Здорово провели время». «А что насчет вальса?» — продолжил Ксандер. Он откинулся на стуле и сложил руки домиком. На его губах снова заиграла эта самодовольная улыбка. «Если верить историческим любовным романам, которые вы все так любите...» «Вальс в ту эпоху был сродни сексу в общественном месте». «Вам обязательно быть таким грубым?» — фыркнула Трикси. «Не говоря уже о том, что это исторически неверно. Никакого вальса». «Как жаль!» — сказал Ксандр. «А я так хотел станцевать вальс!» Он снова посмотрел на меня, и мне показалось, что моё лицо пылает. Я избегала смотреть в глаза остальным. «Тем не менее», — продолжила Трикси, — «Артемида права. Нам действительно нужны мужчины, чтобы разучивать кадриль. Если вы не уедете до следующего четверга, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, чтобы пополнить ряды». «Ксандер Стоун ни за что на свете не станет задерживаться здесь дольше необходимого. К концу недели выйдет большинство рецензий на его книгу, презентация закончится, и он вернется в Лондон. Мне больше не придется видеть его самодовольное лицо» или обезоруживающую улыбку. «Должен сказать, соблазн присоединиться к вам очень велик», сказал, наконец, Ксандр, удивив нас всех. Я повернулась на стуле и уставилась на него. «Я сверюсь со своим расписанием и дам вам знать». Он встал и принялся надевать пальто. «Но сегодня, боюсь, я вынужден вас покинуть, если мы закончили с картами. Завтра важный день». Он бросил взгляд вглубь магазина, где завтра будет проходить презентация. «Хотя мне кажется, я все же недостаточно узнал о любовных романах». «Посмотрим, как ты справишься с тем, которые я тебе дала», — сказала я. «Можем продолжить на следующей неделе, если ты настаиваешь». «О, я настаиваю», — ответил Ксандр. «Ты не говорила, что дала ему книгу», — сказала Мида. «Какую?» «Дьявол зимой», — ответила я. На прошлой неделе, после нашего книжного клуба, я решила дать ей второй шанс, и Ксандр как раз прервал меня, когда я читала. Мне показалось, он найдет родственную душу в Себастине. Я заметила, что мама сдерживает смешок. «О, обожаю эту книгу», — сказала Белла мечтательно, — «а вот Меган не особо». «Должен сказать», — начал Ксандр, снова улыбаясь обезоруживающей улыбкой — и в ответ у меня в животе снова начали происходить странные вещи. Что пока я весьма очарован главным героем. Кажется, мы с ним похожи. «В смысле, оба грубые и несносные?» — спросила я. «Именно». Он все еще улыбался, и я чувствовала, как мои щеки горят. «Да что со мной не так? Я три года скорбела поджо, жила в прошлом и ни на кого не смотрела, чтобы первым человеком, который мне понравился...» Оказался высокомерный сноб вроде Ксандера Стоуна. Неважно, что о нем думает Дот, и неважно, что мне удалось ненадолго увидеть его с очаровательной стороны. Черты, которые искупали бы все остальное, в нем найти было трудно, не считая, конечно, этой улыбки, скул и пряди темных волос, падающей на лоб. «Идем, Дот», — сказал Ксандер, застегивая пуговицы на пальто. «Ксандр останется у тебя, Дот?» — спросила мама. «Он всегда остается у меня, если приезжает в Йорк». «Она меня убьет, если забронирую отель», — сказал Ксандр и снова обратил внимание на меня. «Но мне пора идти, потому что я еще должен прочитать книгу». «Не заставляй себя дочитывать только ради меня», — ответила я. «Не забудь на следующей неделе привести партнера, Дот», — крикнула им след Трикси. «Для кадрили!» Дот обернулась. «Я приведу Ксандера», — сказала она, — «если он свободен». «Ксандер будет танцевать с Меган». «Но я не знаю, буду ли вообще танцевать», — начала я. «У меня во время мероприятия будет столько дел...» «Глупости», — перебила Трикси. «Танцы — лучшая часть вечера». Такое ощущение, что все сговорились в попытке заставить меня влюбиться в Ксандера, — Пусть даже я этого не хотела. «А нельзя будет просто танцевать с тобой, Трикси?» — спросила Дот. «Нет, моим партнёром будет Стэн, но я узнаю, не найдётся ли у него друга для тебя». Когда Дот с Ксандером ушли, я попыталась поговорить с Трикси. «Я правда ценю твою помощь», — сказала я, «но всё это Рождество в духе регенства изначально задумывалось как развлечение и...» «Если что-то делаешь, делай это хорошо», — перебила меня Трикси и принялась складывать все списки и листы в свою большую сумку. «Нам еще нужно обсудить еду и музыку, но я лучше напишу тебе на почту в выходные, а сейчас мне пора вернуться к стену. Махнув на прощание рукой, Трикси, как и Ксандерс Дотт, вышла в вечернюю прохладу. «Пусть она занимается организацией», — сказала мама, сжимая мою руку — а ты отдыхай. Ты и так последние три года работала в магазине на износ. Хоть раз выдохни. — А я о чем говорю? — вмешалась Мида. — Пора ей повеселиться. Вам так не кажется? — Кажется, — сказала мама тихо. — А еще ты будешь танцевать с Ксандером Стоуном, — сказала Белла. — А ты со своим викингом? — спросила я, чтобы увести внимание от моего предполагаемого партнера. — Ты ей рассказала, — — спросила Белла у Миды. «Да, она мне рассказала», — ответила я. «Поверить не могу, что этого не сделала ты». «Извини, я просто хотела...» «Если ты с кем-то встречаешься, не обязательно ходить вокруг меня на цыпочках», — перебила я. «Я очень за тебя рада и хочу с ним познакомиться». Я все еще чувствовала себя ужасно из-за того, что Белла не посчитала нужным рассказать мне о своем викинге-норме, «Мне однозначно нужно уделять больше времени подругам и семье. Своей жизни». «Вообще-то, я еще не рассказывала ему, что мы будем танцевать кадриль. Не знаю, как он это воспримет». «Но ты его позовешь?» Белла кивнула. «И попрошу привести друга викинга для Миды». «Я в состоянии сама найти себе мужчину», — запротестовала Мида. «И кто это будет?» Мида какое-то время молчала. «Вот видишь», — сказала Белла, — «можешь потанцевать с другом Норма. Или он, или Колин». Мида скорчила гримасу «Друг Норма сойдет», — сказала она. «С Колином потанцует мама», — засмеялась я. «Повезло мне», — пробормотала мама. «По-моему, Ксандр милый», — сказала мама тем же вечером и поставила на стол передо мной чашку травяного чая. «Правда?» — спросила я с удивлением. «Кажется, ты не очень-то с ним соглашалась». Мама села, держа в руках свою чашку. «Ну, насчет любовных романов, я и правда не очень с ним согласна, но в остальном он очень начитанный, умный и смешной. Такое ощущение, что ты готова соперничать с Колином за роль главы фан-клуба Ксандера Стоуна», — посмеялась я. «Он вел себя довольно высокомерно и грубо, тебе так не кажется». Мама пожала плечами. «Мне кажется, мы обе знаем, что за этим кроется что-то еще, и, похоже, ты ему правда нравишься». Внутри меня все перевернулось. «Нет, не нравлюсь», — возразила я. «Он просто...» «И я уверена, что это чувство взаимно», — перебила мама, не обращая внимания на мои протесты. Я уперлась подбородком в ладони. Мама знала меня лучше, чем кто-либо другой, так что отрицать было бессмысленно. Немного взаимно. Тихо призналась я. «Он очень хорош собой, но откуда мне знать, что я готова... Ну, ты понимаешь?» «Ты не узнаешь, пока не попробуешь», — ответила мама. «Скорее всего, он вернется в Лондон на следующей неделе». «Возможно, но это не значит, что вы прекратите общение. К тому же у меня такое чувство, что он присоединится к нашим танцам. Просто ради того, чтобы провести время с тобой». Я на время умолкла. Возможно, мама права. Возможно, подходящий момент, чтобы начать жить дальше, никогда не наступит. Возможно, мне стоит попробовать. Но перед сном нам с мамой нужно было обсудить еще кое-что, о чем я старалась не думать весь вечер. «Мам!» — начала я. «Мы с Мидой сегодня просматривали бухгалтерские отчеты». Мама аккуратно поставила чашку на стол и вздохнула. «Да», — сказала она, — «она мне на днях показывала. Дела идут не очень». «Дела идут отвратительно. Что нам делать?» Всякий раз, когда я об этом думала, меня охватывала волна паники. Правда заключалась в том, что если мы продолжим двигаться в таком темпе, то в считанные месяцы потеряем и книжный магазин, и дом, и никакие писатели-грубияны со своими презентациями нас не спасут». Я уже давно понимала, что дальше так продолжаться не может. Хоть у нас и получалось платить зарплаты Колину и Миде, мы с мамой уже больше года не брали из магазина никаких денег для себя. К счастью, расходы были невелики, потому что здание целиком принадлежало моим бабушке с дедушкой, и нам не приходилось платить за аренду или ипотеку, а прожить получалось на мамин доход от писательства и мои сбережения. Но ведь сбережения не бесконечны». «Нужно поговорить с твоим отцом», — сказала мама. «Это ведь его магазин. Его имя указано во всех документах. Решение принимать ему». Расставание родителей было сложным. После ухода папы они не виделись до моей свадьбы. Но в тот день что-то произошло. Я была слишком поглощена своим счастьем, чтобы понять, что именно. И между ними завязалась дружба» я не знала наверняка, общаются они только по деловым вопросам или их связывает нечто большее, я подозревала последнее. «Как думаешь, что он решит?» — спросила я. У меня уже было предчувствие, что из этой ситуации лишь один выход. «Я не узнаю, пока не спрошу у него, дорогая», — ответила мама. «Позвоню ему в ближайшее время».